Заговор продолжается. Примечание. Статья Заговор продолжается была напечатана 28 августа 1917 года в пятом номере газеты Рабочий. В этот день в связи с мятежом Корнилова газета вышла, кроме обычного номера, вторично, экстренным выпуском на одной странице. На следующий день, 29 августа, в шестом номере Рабочего, статья Заговор продолжается была опубликована вновь под заголовком Политические отклики. Кто они? Вчера мы писали, что вдохновителями контрреволюции являются кадеты. Мы опирались не только на слухи, но и на общеизвестные факты выхода кадетов из правительства в критические минуты сдачи Тарнополя в июле и заговора Корнилова в августе. Ибо не могло быть случайностью, что в июле, как и в августе, кадеты оказались в одном лагере с предателями на фронте и злейшими контрреволюционерами в тылу против русского народа. Сегодня известия и оборонцы, эти присяжные соглашатели с кадетами, без заговора подтверждают наши вчерашние заявления о кадетах. Елов не скрыл, пишут оборонцы, что этого, то есть военной диктатуры, желает не только генерал Корнилов, но и известная группа общественных деятелей, находящихся в настоящий момент в ставке. Известия. Итак, факт, что ставка есть штаб-квартира контрреволюции, факт, что генеральный штаб контрреволюции состоит из известных общественных деятелей. Кто же такие эти общественные деятели? Слушайте дальше. С несомненностью установлено причастность к заговору целого ряда общественных деятелей, находящихся весьма близко в идейной и персональной связи с представителями кадетской партии "Известие". Итак, факт, что господа оборонцы, вчера ещё лабызавшиеся с живыми силами страны в лице представителей кадетской партии, сегодня вынуждены разжаловать их в заговорщиков против революции. Факт, что заговор организован и направляется представителями кадетской партии, Наша партия была права, утверждая, что первым условием победы революции является разрыв с кадетами. На что они рассчитывают? Вчера мы писали, что партия Корнилова – злейший враг русской революции, что Корнилов, сдав Ригу, не остановится перед тем, чтобы сдать Петроград, лишь бы обеспечить победу контрреволюции. Сегодня известия без оговорок подтверждают это наше заявление. Начальник главного штаба генерал Лукомский, фактически являющийся душой мятежа, извещает о том, что междоусобная борьба на фронте в случае несогласия временного правительства на требования генерала Корнилова может вызвать прорыв фронта и появление противников в тех местах, где мы меньше всего его ожидаем. Не правда ли? Это очень похоже на угрозу сдачей, скажем, Петрограда, а вот ещё более определённое заявление. Генерал Лукомский очевидно не остановится перед прямой изменой родине, добиваясь успеха заговора. Его угроза, что отказ исполнить требования генерала Корнилова повлечёт за собой гражданскую войну на фронте, открытие фронта и позор сепаратного мира, не может быть рассматриваема иначе, как твёрдая решимость войти в соглашение с немцами для обеспечения успеха заговора. Вы слышите, соглашение с немцами, открытие фронта, сепаратный мир. Причастные к заговору кадеты, покрывающие своим пребыванием в Ставке угрозу открытия фронта, соглашения с немцами, вот где настоящие предатели и изменники. Целыми месяцами обливали нашу партию грязью эти герои открытия фронта, обвиняя в измене, говоря о немецких деньгах. Целые месяцы размазывали эту гнусную сказку «желтые наймиты банков из нового времени и биржовки», «из речи и русской воли». И что же? Теперь даже оборонцы вынуждены признать, что измена на фронте дело рук командного состава и его идейных вдохновителей. Пусть помнят это рабочие и солдаты. Пусть знают они, что провокаторские крики буржуазной печати об измене солдат и большевиков лишь прикрывали действительную измену генералов и общественных деятелей кадетской партии. Пусть знают они, что когда буржуазная печать поднимает вой об измене солдат, Это верный признак того, что вдохновители этой печати уже подготовили измену, стараясь взвалить вину на солдат. Пусть знают это рабочие и солдаты и делают из этого соответствующие выводы. Вы хотите знать, на что они рассчитывают? Они рассчитывают на открытие фронта и соглашение с немцами, думая, идеи сепаратного мира увлечь за собой измученных войной солдат и потом двинуть их против революции. Рабочие и солдаты поймут, что этим предателям из Ставки не должно быть пощады. Заговор продолжается. События бегут. Новые факты и слухи с быстротой проносятся перед нами. Носятся слухи, еще не проверенные, о переговорах Корнилова с немцами. Определенно говорят о перестрелке корниловских полков с революционными солдатами под Питером. появился манифест Корнилова, где он объявляет себя диктатором, врагом и могильщиком завоеваний русской революции. А Временное правительство, вместо того, чтобы встретить врагов по-вражески, предпочитает совещаться с генералом Алексеевым, еще и еще переговаривает с Корниловым, еще и еще уговаривает заговорщиков, открыто предающих Россию. А так называемая революционная демократия готовится к новому особому совещанию по образцу Московского, на котором были бы представлены все живые силы страны. Смотрите известия. Вместе с тем кадеты, вчера ещё кричавшие о заговоре большевиков, сегодня, подбитые раскрытием Корниловского заговора, призывают к благоразумию и соглашению. Смотрите речь Очевидно, хотят наладить новое соглашение с теми самыми живыми силами, которые, крича о заговоре большевиков, сами организуют заговор против революции и русского народа. Но они, эти соглашатели, сводят счёт без хозяина, ибо настоящий хозяин страны рабочие и солдаты не хотят иметь никаких совещаний с врагами революции. Сведения из районов и полков в один голос говорят о том, что рабочие мобилизуют силы, солдаты стоят под ружьём. Очевидно, рабочие предпочитают говорить с врагами по-вражески. Иначе и не может быть. С врагами бьются, а не совещаются. Заговор продолжается. Готовьтесь к отпору. Рабочий, пятый номер, второй экстренный выпуск. 28 августа 1917 года. Передавая